Кавкает буквально наваливается на чёрный разлом. Его пальцы светятся оранжевым, он пытается стянуть края, но поздно. Из черноты вываливается нечто. Бесформенная хрень, типа как сгусток тьмы, который колышется, пульсирует, перетекает сам в себя. У него нет глаз, нет рта, нет конечностей. Только щупальца или отростки, которые оно выбрасывает в разные стороны, нащупывая пространство. Один такой отросток касается земли, и камень в месте касания начинает плавиться, шипеть, покрываться чёрной коркой. «Огонь!» — командую я. Гром даёт очередь. По идее, любого бы уже завалил, но тут хренушки, даже не попал. Существо постоянно меняет местоположение, виляет, не давая ни одной пули достичь цели. Лена активирует эфирный глушитель на полную мощность. Существо дёргается раз, но продолжает движение. «Ирина!» «Ты слышишь что-нибудь от этой хрени?» Ирина стоит с закрытыми глазами и только бледнеет с каждой секундой. «Оно не живое, не мёртвое. Это просто голод, инстинкт, как у акулы. Оно реагирует на эфир. У нас, в живых магах, это для него как запах крови». Существо выбрасывает сразу три щупальца в сторону новобранцев. Один из парней, бывший военный, успевает откатиться. Второй замирает на месте, глядя на приближающуюся тьму. включая чтение связей. Вижу, как от существа к парню тянется тонкая нить, такая же чёрная, как она сама. Но раз есть нить, значит, с ней можно работать. Бросаю разрыв прямо в неё. Она лопается с сухим треском. Парень вздрагивает, делает шаг назад, приходя в себя. Щупальца слеп оттыкается в пустое место, не понимая, куда делась цель. «Крак!» — ору я. «Дай ему по башке, пока не перестроилась!» Крак, не прекращая, удерживает портал, свободной рукой выламывает из земли кусок породы размером с кулак и швыряет его в щупальце Камень с хрустом врезается в чёрную плоть. Щупальца дёргается, из места удара сочится чёрная жижа. Но тварь быстро учится Она выбрасывает два новых щупальца. Теперь в разные стороны. «Лена!» — командуй я. «Глушилка на максимум! Сбей ему частоту, если вообще так можно!» Лена крутит регулятор. «Прибор там, я так чувствую, на пределе». Существо на секунду замирает. Щупальца беспомощно шарят по воздуху. «Гром, теперь работай!» — кричу я. «Пока не...» Гром даёт короткую очередь. Пули разносят потерявшее управление щупальца в клочья. Оно рассыпается чёрной пылью. Как и всё это существо. Исчезает. Просто перестаёт существовать, будто его выключили. Я стою, тяжело дыша. И смотрю на пустое место. Никаких останков. Ни капли крови. Ни клочка плоти. Только воздух, который все еще дрожит и... почему это пахнет?» — спрашивает кто-то из новобранцев. Реально, запах накатывает волной. Какой-то металлический, сладковатый, тошнотворный. Как запах крови, но какой-то другой, неестественный. «Лена!» Я понимаю, что хрип. «Проба воздуха. Срочно!» Она уже работает. Приборы фиксируют аномальные химические соединения. «Ничего из известной базы. Ни по составу, ни по спектру», — тихо говорит она. «Это не краги, ни сильверы, не скитальцы. Это что-то другое». «Спящие», — выдыхает Ирина. «О них один раз шепнул скиталец». «Но я не придала значения, а эти чёрные твари, этих спящих, или просто некая форма жизни, с помощью которой они ощупывают реальность, и теперь, теперь они что-то о нас знают». Крак закрывает портал. Его каменная грудь тяжело вздымается, пальцы почернели от напряжения. Он смотрит на меня, и в его жёлтых глазах некое подобие испуга, что ли. «Возвращаемся в воронок». Новобронцы притихли, даже бывшие военные не решаются нарушить тишину. Петров непрерывно что-то строчит в планшете, но пальцы его дрожат. Лена упаковывает пробы воздуха в герметичные контейнеры. Ирина шагает в медблок. Я подхожу к окну в своём кабинете. Спящие, значит. Мало нам наших проблем. Лучше бы спали и дальше. Я, например, когда выспавшуся, гораздо добрее. В отражении стекла мелькает тень. Я резко оборачиваюсь — никого. Пустое кресло, стопка документов на столе, погасший монитор. Но запах — слабый, едва уловимый. Озон и металлическая кровь. Или меня глючит? Ещё одна эта хрень прямо здесь? Или был и ушёл? Семь часов утра. Заканчиваю третью серию отжиманий, когда в дверь кабинета настойчиво стучит Петров. Его лицо выражает привычную смесь паники и решимости, а в руках он сжимает планшет с тревожными красными графиками. «Артём, ситуация критическая!» Он врывается в комнату, не дожидаясь ответа. «Бюджет Академии превышен на 40%. Это только система фильтрации воздуха. Ежемесячное обслуживание добавит ещё 15%. Алексей, Тебе также доброе утро, спокойно отвечая я, поднимаясь с пола. Ты прошёл утренний медосмотр. Причём здесь медосмотр? Он смотрит на меня с искренним недоумением. Речь идёт о финансовой катастрофе, о твоём здоровье, поправляю я, направляясь к шкафу с формой. Ты забыл про обязательную физподготовку. Вчера же говорили, и без исключений. Лицо Петрова приобретает цвет перезревшего лимона. Но у меня Медицинские противопоказания. Астма. Врачи категорически запрещают. Бег укрепляет дыхательную систему, прерывая я, доставая свежую форму. Проверено лично. Кстати, твой фитнес-браслет показывает, что вчера ты пробежал 4 километра, когда узнал о распродаже серверного оборудования. Петров замирает с открытым ртом. Его пальцы судорожно сжимают планшет. Это... это была экстренная ситуация. Оборудование могли перехватить конкуренты. «Прекрасно. Значит, твои лёгкие в порядке. Спускаемся в спортзал. Начинаем с растяжки». По пути в учебный корпус заглядываю на кухню. Вера раздаёт завтрак. Замечаю, как она аккуратно раскладывает свежие булочки на подносе. «Сегодня с маком и творогом», — говорит она. «Как ты любишь». Киваю с благодарностью. Небольшие ритуалы вроде этого помогают сохранять ощущение нормальности среди ежедневного хаоса. «Сегодня от нового поставщика молочных продуктов», — сообщает она, протягивая мне чашку эспрессо. «Цены ниже на 20%. Качество проверила лично». «Отлично. Только проследи, чтобы Петров не пытался сэкономить на сливочном масле. В прошлый раз его бюджетный вариант пах пластиком». «Прихожу в новый учебный корпус». Воздух пахнет свежей краской, новым пластиком. Лена уже на месте проверяет работу проекционных систем и тактильных симуляторов. «Первая группа собирается через 15 минут», — сообщает она, не отрываясь от терминала. «12 человек. Мы отобрали лучших из 30 претендентов. Вторая группа начнёт занятия через неделю». «Как новую систему безопасности?» — спрашиваю я, проверяя работу голографического проектора. Работают в штатном режиме. Хорошо. Держи ухо востро. Сегодня из-за вчерашнего инцидента все еще первый день могут быть сюрпризы. В спортзале собирается вся команда. Гром стоит у шведской стенки. Его присутствие действует на новичков успокаивающе. Ирина сидит на скамейке, все еще бледная, после недавнего контакта, но уже в спортивной форме. Петров появляется последним в новом спортивном костюме, который явно никогда не использовался по назначению. «Начинаем с базовой программы», — объявляю я, включая таймер. «Пятнадцать минут разминки, затем силовая часть. Цель — не стать олимпийскими чемпионами, а выжить при встрече с аномалией». Провожу группу через серию упражнений. Слежу за техникой, поправляю ошибки. Петров пыхтит и потеет, но старается. Через 10 минут его дыхание становится ровнее. Лена демонстрирует группе правильную технику отжиманий. Её движения вывернены, мышцы работают синхронно. «Обратите внимание на положение спины», — говорит она. И дюжина пара глаз внимательно следит за каждым её движением. Гром с интересом наблюдает за мучениями ветрова. «Думаешь, выживет?» — спрашиваю я. «Выживет», — говорит Гром. «Слишком жадный, чтобы умирать». — Вот и я о том же. Алчность — лучшее средство для кардио. «Видишь — Видишь, — говорю Петрову, астма отступает перед целеустремлённостью. — Она отступает перед мыслью о больничном, — выдыхает он, пытаясь повторить комплекс приседаний. После тренировки отправляю группу в душ и иду готовиться к первому занятию. Замечаю, как один из стажёров пытается подойти к крагу. — Не стоит, — предупреждаю я. Он сегодня не в настроении. Хотя, кто из нас бывает в настроении в понедельник утром? Учебный класс оборудован по-спартански, но функционально. Несколько рядов старых мониторов, подключенных к общему серверу, пара белых досок, на стене экран для проектора. В углу стеллажи с учебными материалами и ящики с муляжами кристаллов для отработки базовых действий. Петров ворчал за каждую копейку, но необходимый минимум выделил. Для первых нескольких занятий хватит. Ровно в девять утра передо мной сидит двенадцать новичков. Среди них Анна, та самая, которая бывший инженер Новиковых, двое бывших военных, несколько молодых магов и тот самый Архивариус из дома Зеро. Их лица выражают смесь волнения и интереса. Молодой маг из дома Стрижей. Слишком уверенно заявляет. «Я могу стабилизировать любой разлом». «Отлично», — отвечаю я. «Тогда начнём с самого сложного — стабилизации нашего бюджета». «Вот этот разлом пока никто не может закрыть». Шутка так себе, но народ из вежливости хихикает. «Добро пожаловать в Академию аномалий», — начинаю я, обводя взглядом аудиторию. «Ваша задача — научиться превращать хаос в порядок, а угрозы — возможности». На первом занятии изучаем классификацию разломов и базовые принципы безопасности. Демонстрирую на проекторе различные типы пространственных разрывов, сделанные на наши же мобильные камеры. Система внезапно глючит, показывая искажённое изображение. Ничего страшного, успокаиваю новичков. Просто проектор решил, что мы уже готовы к работе с настоящими искажениями реальности. Слишком амбициозный искусственный интеллект. Тип Альфа — стабильные разломы, предсказуемы, относительно безопасны, идеальны для тренировок и коммерческого использования. Тип Бета — нестабильные, но управляемые, требуют постоянного контроля. Тип Омега — маша потенциальная смерть, избегайте. Один из бывших военных, представившийся как Марк, поднимает руку. — Как отличить Омегу на ранней стадии? «А стоимости страховки?» — отвечаю я. «Если она превышает стоимость вашего годового контракта, это омега. Вообще рекомендую всегда проверять страховые тарифы перед работой с неизвестной аномалией. Это спасает не только жизнь, но и бюджет». Класси смеются. Заметки делаются активнее. Вижу, как Анна быстро конспектирует основные положения, одновременно проверяя что-то на своём планшете. Архивариус из дома Зеро Тоже строчит в своём блокноте, изредка поправляя очки. Кажется, он нашёл здесь что-то более интересное, чем их пыльные манускрипты. Хороший знак. Переходим к практической части. Петров выводит на экраны данные, собранные во время прошлых инцидентов. Завод «Энергия», порт, рынок, чёрный разлом в карьере. Теперь новички видят не просто картинки, а настоящие эфирные сигнатуры, графики пульсаций, записи с камер. Первое задание, объясняю я, определить тип каждой аномалии по этим данным и предложить план действий. У вас есть всё. Показания приборов, видео, отчёты очевидцев. Работайте. Анна сразу берёт инициативу. Синхронизирует планшет с терминалом, пальцы быстро перелистывают графики. Сигнатура первого инцидента, а завод энергия, соответствует типу альфа с элементами нестабильности в начале. — докладывает она через минуту. — Вот здесь видите всплеск? Это момент открытия. Если бы мы знали этот паттерн заранее, можно было бы подготовиться за 3-4 секунды. Бывший военный Марк изучает видео с камер наблюдения. На записи видно, как люди начинают вести себя беспокойно примерно за 5 секунд до появления разлома. Животное реагирует ещё раньше. Можно использовать это как ранний признак. Внезапно один из мониторов начинает мигать. Сигнал искажается. Петров специально подкладывает сбой, чтобы проверить реакцию. «Нештатная ситуация!» — кричит кто-то из новичков. Анна уже переключается на резервный канал. Ещё секунда. Изображение с другой камеры наблюдения занимает её экран. Марк оценивает возможные пути отхода из класса. Остальные быстро сверяются с инструкцией. Глава 12 «Спокойно! Это учебная провокация!» — говорю я. Когда суета утихает, замечаю восхищённый взгляд одного из парней в сторону Анны, которая так ловко сообразила простую, в общем-то, вещь — переключить обзор на другую камеру, но для новичка, возможно, не вполне очевидную. Не волнуйтесь, говорит ему. Через месяц и вы сможете также, ну или хотя бы научитесь уверенно уворачиваться, пока она работает с приборами. Оба навыка одинаково полезны в нашей работе. Петров с видом страдальца наблюдает за происходящим. Анна замечает это и негромко добавляет: "Мы с ним будем закупать оборудование для тренировок. У меня есть контакты поставщиков, дешевле, чем по вашим сметам". И качественнее. Петров оживляется, но я его останавливаю взглядом. Сначала проверю репутацию. Петров, не мне тебе рассказывать, доверять можно только проверенным компаниям. Я... я проверю, — кивает он, уже строча что-то в планшете. После занятия собираю инструкторов на летучку. — Кто-нибудь передумал работать с анамалеми? — спрашиваю я. Молчание. отлично значит, завтра сможем перейти к настоящим разломам». Лена раздаёт распечатанные материалы по сегодняшним результатам. «Анна показала лучшие результаты в группе», — отвечает она. «Марк отлично справился с тактической частью, но ему нужно поработать с оборудованием». Петров представляет обновлённые финансовые отчёты, но выглядит от чего-то полным паникёром. «С учётом всех расходов, окупаемость Академии наступит через девять месяцев», — говорит он показываю сложные графики на планшете. Это при условии, что не будет непредвиденных затрат. А они всегда есть. Сокращаем до шести, требую я, глядя на цифры. Добавляем платные курсы для представителей других домов. И готовим пакет «Корпоративное обучение для гильдий». Пусть лучше платят нам за обучение, чем потом лезут в аномалии самостоятельно и подрывают репутацию всей сферы. лена Сколько групп мы можем принять одновременно? «Три группы по 12 человек», — она быстро просчитывает. «Но для этого нужно расширить штат инструкторов и закупить дополнительное оборудование». «Сделаем. Петров?» «Я уже нашёл!» — его лицо озаряется. «Если мы закупим тренажёры оптом и без тушёнки, предупреждаю я, и без экономии на безопасности». Лена вносит коррективы в расписание занятий. Завтра занятия по межрасовым коммуникациям. Ирина проведёт вводную лекцию. Послезавтра практикам по работе с кристаллами эфириума. Ирина будет проводить занятия только при стабильном состоянии, уточняю я. Вечером застаю Петрова в спортзале. Нежданчик. Он пытается выполнить программу утренней зарядки самостоятельно, без инструктора. Ну, оно и видно. Как бы без обид, но шевелится еле-еле. «Не сдавайся, Алексей!» — говорю я, поправляя его стойку. «Каждое отжимание — это потенциальная экономия на медицинской страховке». «Я лучше буду экономить на чём-то другом!» — выдыхает он, пытаясь подняться из положения лёжа. «Не выйдет!» — улыбаюсь я. «Здоровье сотрудников — приоритет!» Встречаю в коридоре грома с полным комплектом оружия. «Куда такой вооружённый?» «На ужин», — отвечает он. «Сегодня повар готовит что-то новое. Лучше перестраховаться». Ужин в столовой проходит шумно. Новые сотрудники постепенно вливаются в коллектив. Наш повар гордо представляет новое блюдо. «Так, ведь ты уже спойлерила, что это будет что-то фиолетовое», — напоминаю я. «Надеюсь, не побочный эффект инцидента с разломом?» «Нет», — отвечает Вера. «Это баклажаны». «Хотя кто их знает с нынешней экологией?» замечая как Анна что-то объясняет Грому, показывая на его же планшете. Гром внимательно слушает, изредка кивая. «Интересно, через неделю он начнёт разбираться в квантовой физике или быстрее всего она научится обходиться тремя словами в минуту?» «Прогресс», — замечает Лена, садясь рядом со мной. «Они начинают взаимодействовать как команда» домой мы через неделю сможем доверить им простые задания уже на практике так и должно быть отвечая я пробую салат кстати как ирина готова к завтрашней лекции врач разрешил провести занятия но только теорию без практических упражнений и попросил присутствовать на лекции дежурного медика разумно лучше перестраховаться после ужина иду в медицинский блог кирине Завтра её лекция. А кроме того, встреча с представителями городской администрации по поводу новых стандартов безопасности. Суетно, экстравертно, но, по сути, обычный рабочий день. Ирина просматривает записи и методические материалы. Бледная, но глаза горят. «Как самочувствие?» — спрошу я, присаживаюсь рядом. «Лучше», — она улыбается. Готова к работе. Он готовил интересный материал о скитальцах, о Краге, о том, как разные расы воспринимают реальность. крак помог, много рассказал. Отлично. Но завтра будь осторожна. Если почувствуешь хоть малейшее давление, останавливай занятия. Она кивает. Я попросила Крага посидеть рядом. С ним спокойнее. Хорошо. Перед сном делаю последний обход территории. Всё спокойно. Трещина в столовой пульсирует в привычном ритме. Высокий писк, низкий угол. Привыкаешь даже к такому. Возвращаюсь в кабинет, и тут же звонит Петров. голос малость напряжённый. «Артём, новости не смотришь. Тебе некогда, понимаю, но... Небольшие сводки. По неофициальным каналам слухи о болезни императора. Это раз. Ты не грузись, но... Волкова выходит на связь реже, сообщения короче» а наши исходящие запросы зависают дольше обычного. Возможно, мы сменим интернет-провайдера, как самый простой вариант. С минуту перевариваю. Император, болезнь. Да ладно. Если это правда, во дворе может начаться такое. Что именно? До 100% совет великих домов полезет делить полномочия. Что это для нас? Такие моменты всем обычно плевать на провинциальную шушуру вроде нас с нашими проблемами. «Если так пойдёт, — говорю наконец, — нам нужно будет стать ещё более незаметными. Или ещё более полезными, чтобы нас не списали как расходный материал». Петров молчит, но я слышу, как он судорожно думает. Явно о чём-то своём, может, о бюджете, может, о провайдере. «Ладно, — говорю в трубку, — завтра разберёмся». «Провайдера пока не меняй!» «Какой тут хрен спать теперь после таких новостей?» Выхожу в коридор. Ирина стоит у окна, пальцами силой впилась в подоконник. Крак замер рядом, его каменная голова слегка наклонена, словно он прислушивается к чему-то. «Они снова здесь!» — тихо говорит она, не оборачиваясь. пытается наладить контакт, но сигнал искажён» вот ты его кто-то глушит намеренно. Посторонний шум и обрывки чужих образов. Ни скитальцы, ни краги, ни сильверы. Другие. Подхожу ближе. включая чтение связей. Эфир вокруг Ирины пульсирует неровно. Нити тянутся куда-то в пространство, но обрываются. По ним пробегают помехи. Серые, холодные сполохи. Можешь пробиться? Пытаюсь на этот шум сбивает рассеивает концентрацию она наконец поворачивается и я вижу синяки под глазами работа с даром выматывает ее физически раньше я вообще не чувствовала ничего из уне продолжает она а теперь после всех этих разломов эфир стал каким то проницаемым что ли я слышу то чего раньше не существовало и я их различаю Мысли Сильверов светящиеся, структурированные, как кристаллическая решетка. Крагов тяжелые, инертные, как базальтовые глыбы. Скитальцев текучие, пластичные. Они постоянно меняют форму, подстраиваясь под собеседника. А этот новый шум — липкий, холодный, как будто кто-то смотрит сквозь мутное стекло. «Спящие?» — предполагаю я, вспоминая обрывки разговоров. Ирина пожимает плечами. — Не знаю. Коридор вбегает запыхавшийся Петров. — Артём, я закончил систему оценки рисков. Он разворачивает экран, тычет пальцем в разноцветные графики Вот, смотри, мы же берём плату за консультации, за обучение. Но если разломы станут спонтанными, непредсказуемыми, если их частота вырастет... — Если вместо десяти в неделю станет двадцать, перебиваю я, нам придётся нанимать больше людей тратить больше ресурсов, а клиенты начнут требовать скидок за нестабильность рынка. Я понял. Петров, ты можешь перевести это на человеческий язык? Простую смету, сколько мы теряем при каждом скачке нестабильности. Он замирает, стискивает планшет. В глазах мука Творца, которого просят упростить шедевр до инструкции к тостеру. Я... я попробую. Это же потеря точности. Коэффициенты, корреляции, доверительные интервалы. Алексей, если я не пойму твои графики, я не смогу принять решение. А если я не приму решение, мы все пойдем работать курьерами в какой-нибудь дом стрижей. Ты хочешь считать их почтовое отправление? Он сглатывает и кивает, бормоча что-то про оптимизацию визуализации данных. Ирина отворачивается, скрывая улыбку. Разошлись уже за полночь. Утром, пока пью кофе, в столовую заходит Ирина. Бледная, под глазами тени. Видно, почти не спала. Садится напротив, молча берёт кружку. «Тот случай в карьере...» — тихо говорит она, глядя в стол. «Я всю ночь о нём думала, как то тварь лезла к новобранцам, как крак едва удержал разлом. И этот шёпот, он мне до сих пор снится. Крак, сидящий в углу на полу со своей миской, поднимает голову. Смотрит на Ирину, потом на меня. Медленно кивает, подтверждает, помнит. «Думаешь, это может повториться?» — спрашиваю я. «Не знаю. Но с тех пор я постоянно чувствую в эфире что-то чужое. Не такое сильное, но липкое, будто следит». «Ладно», — подставляю кружку. «Держи ухо востро». Лена сообщает, что в приёмной уже ждут представители Стрижей и Лебедевых. Явились почему-то одновременно. Идём по коридору, в нос бьёт запах свежего кофе и выпечки. Вера, как всегда, стала ни свет ни заря. Из кухни доносится её ворчание на нового поставщика муки. Обычный быт на фоне утренней суеты. Ирина морщится, проходя мимо двери в переговорный зал. «Здесь...» Их мысли сталкиваются прямо сейчас. Стрижи острые, и быстрые, как стальные иглы. Лебедевы скользкие, вязкие, как чернила. Открывая дверь без стука. Со стороны стрижей двое, мужчина и женщина в строгих серых костюмах. Какие-то настороженные, готовые рвать и метать. Напротив представитель Лебедевых, худощавый мужчина в длинном темном пальто. Теребит браслет на запястье. «Ваши иллюзии вторглись в наше воздушное пространство», — выдает женщина-стриж. «Ваши соколы нарушили границы нашей виртуальной резиденции», — парирует Лебедев. Тянет плавно, обволакивающе. Делаю шаг вперед, стою между ними. В черном воронке действуют мои правила. Все через официальный протокол. Крак, стоящий в дверях, наблюдает молча. Оба клана замолкают, их внимание теперь на мне. Блебедев щурится оценивающе «Серпав! И снова ты в центре чужих разборок!» «Это и есть мой бизнес!» — киваю на стулья. «Садитесь! Рассказывайте по очереди! Без криков!» Через полчаса удается сбить накал. Стрижам объясняю, что их претензии по поводу иллюзии в воздушном пространстве можно проверить только через совместный анализ записей с камер, если Лебедевы предоставят логи своих ментальных воздействий за последнюю неделю. лебедевым предлагают то же самое — доступ к записям полетов соколов-стрижей в том же периоде. Обычная бюрократическая рутина, только с аристократическим лоском. Оба соглашаются. Не потому, что доверяют, а потому, что отказ будет выглядеть подозрительно. После их ухода Лена уже стоит рядом с планшетом сверила время их прихода по камерам с заявками в системе, — говорит она. Расхождение ровно в 10 минут. Кто-то изменил расписание, на удалённый, через анонимный прокси. по ходу кто-то хотел стравить их прямо в нашем помещении, — смотрю на опустевшие стулья. Ладно, Петров, просчитай стоимость нашей консультации и анализа их логов и подготовь счета за организацию переговорного процесса. Петров, уже строчащий что-то в планшете, поднимает голову. «Готово. В предварительной смете консультационные услуги по урегулированию конфликта, анализ представленных данных, это отдельно по факту объема, ну и сделаем скидку за оптовый заказ». «Отправь обоим домам поровну и добавь в строку «Организационное сопровождение межведомственного взаимодействия». «Пусть чувствуют себя важными». Возвращаемся к рутине. После обеда обязательная тренировка в спортзале. Гоняю группу по полной программе. Силовая, кардио, работа с оружием. Петров, мокрый, красный, пытается синхронизировать дыхание с ритмом беговой дорожки. «Концентрация, Алексей!» — кричу ему через зал. «Представь, что за тобой гонятся кредиторы! Это лучший стимул!» Он только отмахивается, но темп прибавляет. После физо — стрельба в тире. Отрабатываю перемещение с поражением целей. Два выстрела в центр, один в голову. Уход за укрытием. Перезарядка. Результат — 98%. Пот стекает по спине, но мышцы работают чётко. Затем магическая практика в защищённом зале. Работаю над удержанием сферического барьера. Визуализирую сферу вокруг себя. Воля сгущается в невидимой но прочный купол давление нарастает виски пульсируют но барьер держится стабильно дольше прогресс на лицо разряжаю сферу усталость никуда не денешься но уже не такая сильная возвращаюсь в кабинет принимаю душ и переодеваюсь на столе уже ждет отчет лены она подтверждает расписание было изменено удаленно Следы ведут в сторону сетей Дома Лебедевых. Но это слишком очевидно, чтобы быть правдой. Скорее всего, подстава. Петров приносит кофе и смету на усиление защиты наших внутренних сетей. Цифры заставляют его морщиться. «Артём, это же половина квартальной прибыли от контракта с Новиковыми!» «Считай это инвестицией в нашу будущую репутацию», — отвечаю я, пробуя кофе. Если клиенты узнают, что мы не можем защитить свои данные, они побегут от нас быстрее, чем от омега-разлома. Утверждаю. И найми внешних аудиторов для проверки безопасности. Лучших. И да, проверь, нет ли у них скидок за оптовый заказ аудитов. Он вздыхает, но кивает, делая пометку. Вечером застаю Ирину в её лаборатории. Она сидит перед включённым спектрометром, но не смотрит на экран, уставившись в одну точку. Воздух вокруг пахнет сушеными травами, которые она использует для концентрации. На столе рядом стоит нетронутая тарелка с ужином которую принесла Вера. «Вера старалась», — говорю я, указывая на тарелку. «Знаю. Просто, когда чувствуешь чужие мысли, своя еда кажется безвкусной». «Тогда представь, что это не твоя еда, это ещё? Может, тогда будет вкуснее?» Она смотрит на меня с лёгким недоумением, но уголки её губ дрогнули. В наушнике оживает входящий. Голос знакомый. «А, это Кирилл из портового офиса стрижей, с которым мы тогда работали. Сейчас орёт аж срывается». «Серпов, на нас напали. Ангар горит, тут какая-то хрень, воздух рвётся! Полиция уже едет, но нужна ваша команда!» «Понял. Держитесь. Высылаем группу». Отключаюсь и поворачиваюсь к команде. «Крак, Лена, Гром, за мной. Едино, будешь слушать эфир». Садимся в машину. Гром давит педаль в пол. За окнами проносится ночной город. Но я почти не замечаю. В голове прокручиваю варианты. «Лена, вызывай подмогу из городских. Пусть перекрывает район. И предупреди наших на объекте. Пусть готовят медблок приема раненых. «Уже!» Подъезжаем. Ангар стрижей полыхает так, что жар чувствуется за сотню метров. Свистят пули, крики, воздух пахнет... Хрен пойми чем, какими-то горелыми эфирными батареями. Гром вытаскивает первого раненого из-под обломков, молодого парня в серой форме. Лицо залито кровью, голова запрокинута. Гром укладывает его за угол соседнего здания, кричит подбегающим медикам. Из дома выползает человек, одежда обгорела, на лице черные пятна сажи и ожоги. Он пытается кричать, но из пересохшего горла вырывается только хрип, руки судорожно скребут бетон. Смотрю туда, где был ангар, и вижу это. Глава тринадцатая В центре пожарища над рушащимися конструкциями висит разлом. Не такой как мы видели раньше. Ровный овал, края светятся холодным белым светом. Из его глубины бьют тонкие лучи, и там, куда они попадают, огонь разгорается ярче, конструкции плавятся быстрее, и оттуда доносится звук, шёпот, множество голосов, сливающихся в один. Слов не разобрать. Крак уже там. Он поднял руки, пальцы выписывают в воздухе узоры, пытается стянуть края разлома. Но у него не выходит. Впервые я вижу, как крак не справляется. Подбегаю к крагу. По голове вспышкой — карьер, чёрный разлом, щупальца, плавящийся камень. И тут же холодный шёпот. Только тогда он был ближе, злее. Крак едва справился. А теперь это снова здесь, только хуже. «Не держу!» — выдыхает он по-нашему, коротко рублено. Ирина научила базовым словам. «Сильный, холодный, жрёт огонь!» Включая чтение связи. От разлома тянутся тонкие серые нити к людям, что ведут огонь по ангару. Они даже не ищут укрытий, просто стреляют и перезаряжают, будто не замечают ответного огня охраны стрижей. «Ими управляют!» — кричит Ирина. «Прямо сейчас! Оттуда!» — кивает на разлом. Гром короткой очередью срезает двоих нападавших. Те заваливаются на бетон, но на их место выходят другие, из-за грузовика, из-за штабелей. «Если их не остановить, они перебьют всех стрижей», — бросает Лена. «Нужно найти командира, иначе это бесконечная мясорубка». Сосредотачиваюсь. Нити, что тянутся от разлома к нападающим, вижу их отчетливо Тонкие, холодные, серые. Пробую рвануть. Делаю разрыв, бью в узел, где эти нити сходятся. Разлом вздрагивает, из него вырывается сноп искр. Шёпот на секунду сбивается, становится громче, почти злым. Но нити не рвутся. Слишком плотные, слишком много их. «Не получается!» — сквозь зубы цежу я. Крак рядом рычит, его пальцы светятся оранжевым. Он давит на разлом своей волей. Медленно, очень медленно края начинают сжиматься. С каждой секундой давление растёт, разлом свистеет, что закладывает уши. «Давай!» — шепчу я. «Ещё немного!» Крак издаёт низкий вибрирующий звук, от которого, кажется, дрожит земля. Его пальцы смыкаются, и разлом схлапывается так, что нас всех бросает назад. Крак смотрит на свои пальцы. Кончики почернели покрытой сеткой мелких трещин. Оборачиваюсь. Бой затихает. Нападавшие, кем бы они ни были, оставшись без подпитки, отступают. Кто-то бежит, кто-то просто бросает оружие и садится на землю. Их глаза пустые, лица как маски. Бойцы охраны кодекса и уцелевшие люди, стрижей, уже собирают их, заломают руки, обыскивают. Гром подходит к одному из сидевших, рывком поднимает, проверяет карманы. Достает удостоверение, кидает мне. «Лебедевские! Вон нашивки на внутренней стороне куртки. У всех одинаковые!» Подхожу ближе. На груди у задержанного под расстегнутой курткой нашивка с узором дома Лебедевых. Лицо молодое, лет двадцать пять, взгляд отсутствующий. Губы шевелятся, шепчет что-то беззвучно. «Трое погибших», — объявляет Лена. «Двое стрижей, один из их охраны. Раненых одиннадцать». «Ангар уничтожен полностью». «Кто нападавшие?» «Лебедевы. Восемь человек задержано. Трое тяжелых, остальные...» Она кивает на тех с пустыми глазами. «В таком состоянии». Ирина, пошатываясь, подходит к одному из задержанных, присаживается рядом, закрывает глаза. Через минуту поднимается. Лицо белое. «Они не помнят, что здесь сделали. Вообще. В голове пустота и этот шепот. Если они выйдут из транса, воспоминаний не будет. Их сознание стёрто. Подхожу к одному. Сидит, прислонившись к стене, смотрит перед собой. Лицо молодое, лет двадцать пять, губы шевелятся. «Ирина», — подзываю её, — «послушай». Она присаживается рядом, закрывает глаза. Через минуту её лицо бледнеет ещё сильнее. «Они все ещё там, в его голове». Стою, осматриваю место. Вокруг суетятся наши люди, медики, подоспевшая помощь от стрижей. Петров мелькает где-то у штабной машины, размахивая планшетом. Наверняка уже насчитал астрономическую сумму ущерба. «Лена, полная чёт к утру. Ирина, отдыхай. Завтра разберём этого парня», — кивая на задержанного. «Нужно понять, кто именно им управлял и как глубоко засел». крак поворачиваясь к каменному гуманоиду. «Ты как?» «Пройдёт», — говорит коротко. «Камень новый будет. Время надо». «Отдыхай». Он кивает и тяжело шагает в сторону нашей машины. Остаюсь один на пепелище. Пожарные заливают остатки ангара. Пар стоит над руинами. Где-то вдалеке водят сирены. Городские службы наконец-то подъехали. Теперь будут разбирательства, бумаги, протоколы. Хорошо, что у нас есть статус эксперта. Хоть часть вопросов отпадёт сразу. В наушнике щелчок, голос Петрова. — Артём, я предварительный ущерб посчитал. Если добавить сюда репутационные потери и возможные иски, это, может быть, катастрофа. — Спокойно, Алексей. Завтра будем разбираться. Сегодня просто зафиксируй всё и подготовь счета. Лебедевым за аморальную исчерпь лечения наших людей. Стрижам — вежливое письмо с соболезнованиями и предложением скидки на будущие услуги. И отдельно — счёт тем, кто за всем этим стоит. Рано или поздно они объявятся. Смотрю на небо. Над горизонтом начинают сереть первые признаки рассвета. А если не объявятся? Тогда мы их найдём. Сажусь в машину. Рак на третьем ряду пытается устроиться. Каменные пластины труца потолок со скрежетом старого лифта. «Надо бы ему бронетранспортер заказать», — говорю я. Крак показывает жест, стучит по груди, потом на машину, потом делает движение, будто ломает что-то. «Он говорит, машина хрупкая», — переводит Ирина. «Если авария, он выйдет, а нам вызывать МЧС», — гром хмыкает за рулем. «Скажи ему, что если мы попадём в аварию, я спешу стоимость ремонта с его зарплаты». «У него нет зарплаты», — напоминает Лена. «Тогда пусть отрабатывает камнями. У нас во дворе дорожки размыло». Крак урчит, то ли смеётся, то ли просто доволен. Ирина поясняет. «Он говорит, люди странные. После боя не спят, а считают деньги и шутят про камни». «Это называется быт», — объясняю я. Крак показывает на грузовик с овощами, потом на рот. «Хочешь есть?» — спрашивает Гром. «Нет», — Ирина следит за жестами. «Говорит, у них после битвы войны едят и поют, а здесь молчат и смотрят в планшеты». Петров бормочет. «Скажи ему, что пять я могу, но это будет отдельная статья расходов. Авторские отчисления, репетиционная база, костюмы». «Алексей», — обрываю я, «если ты сейчас споешь, я высажу тебя на трассе». Крак снова издает тот же урчащий звук. Кажется, он начинает понимать наш юмор. Дорога до Воронка занимает полчаса. Вера уже встречает нас на пороге. «Завтрак готов», — говорит она, окидывая взглядом нашу команду. «Кофе свежий, все свежее. Завтрак сила — сила». Мы вваливаемся в столовую. Пахнет свежей выпечкой и жареным беконом. Вера расставила тарелки. Горка бутербродов, пирожки, варенье. Крак, увидев еду, оживляется и садится на своё обычное место, у стены. Ему Вера приносит отдельную миску, хотя это скорее маленький тазик. Гром плюхается на стол хватает бутерброд. «После такого боя даже Петров бы вкусным показался. да это так вообще деликатес». Петров садится рядом, но вместо того, чтобы есть, разворачивает планшет. «Я тут прикинул предварительные цифры. Если мы выставим счёт Лебедевым за моральный ущерб, Плюс компенсация за использование наших ресурсов, плюс амортизация оружия. Он вводит пальцем по экрану. Получается внушительная сумма. Но есть нюанс. Если они откажутся платить, придётся судиться. А суды — это дополнительные расходы. Я уже нашёл адвоката, который берёт всего 20% от выигранной суммы, но... — Алексей, — перебиваю я, — дай людям поесть. Успеешь со своими расчётами. Гром я добавляет. «Да, Петров, ты бы лучше посчитал, сколько калорий мы теряем, слушая твои цифры. Может, компенсируешь нам ужином?» Ирина, сидящая с чашкой чая, слабо улыбается. Крак расправляется с содержимым своей миски, издавая довольное урчание. Вдруг он замирает, смотрит на вилку, которую держит в каменных пальцах, и та с хрустом ломается пополам. «Ой!» — выдыхает Ирина. «Он не хотел, просто...» «Не рассчитал силу», — Вера сплёскивает руками. «Да что ж ты делаешь, каменная твоя душа! Это же мой любимый столовой прибор!» Крак виновато опускает голову. Потом достаёт из кармана какой-то небольшой камень, протягивает Вере и что-то бормочет. «Он говорит», — приводит Ирина, «что это редкий минерал из его мира. Можно продать и купить сто таких вилок». Вера смотрит на камень, тускло мерцающий изнутри, и смягчается. «Ладно, прощаю, но в следующий раз будешь есть руками». Петров открывает рот, но Гром его перебивает. «Алексей, даже не начинай. Дай человеку спокойно позавтракать». «Я просто хотел спросить». «Нет», — кором отвечаем мы с Громом. Добиваем кофе и я отправляю Лену рассылать приглашение. также добавляю я, — «дом стрижей сообщить о погибших. Второе. Запросить у Лебедевых официальные списки их людей, которые сегодня были здесь». Третье. Подготовить промежуточный отчёт для Волковой. Сухо, по фактам, без эмоций, даже если она молчит. Пусть знает, что мы работаем. Четвёртое. Ирина, после отдыха надо бы к задержанным. крагу тоже отдых максимум полдня, потом подключится. А ты? — спрашивает Лена. А я продолжу заливаться кофе. И придумают, как объяснить совету домов, что на объекте стрижей двое великих домов Устроили войну с привлечением третьей силы. И что мы не просто выжили, а готовы выставить счёт за услуги? Когда команда немного пришла в себя, в чёрный воронок как раз начали съезжаться приглашённые. Лена разослала сообщение стрижам и лебедям, от моего имени как эксперта двора. Причина официальная — расследование инцидента с участием аномалии и массовым применением магии. Отказ выглядел бы подозрительно так что оба явились. Барон Владимир Лебедев, бледный, с затравленным взглядом. Барон Александр Стриж, мрачный, с каменным лицом. Оба здесь главные по делам своих домов в нашем регионе, так что их полномочий достаточно для разбирательства. Петров пытается открыть окно для проветривания. Барон Стриж мрачно наблюдает за ним. Его лицо выражает скепсис стою и подхожу к стене с проекцией плана территории. Схема нападения. Две группы в форме Лебедевых. Одна ударная, без опознавательных. Чётко спланированная операция. Лена выводит запись. Вот момент проникновения. формы и документы — подделки. Биометрика не совпадает. Петров суётся с планшетом. «Артём, я быстренько про ущерб!» барон Стриж обрывает. «Молодой человек, не до бухгалтерии!» «Алексей, выйди!» — Говорю я. — Позже. Петров обиженно выходит. Гром за спиной давит смешок Лебедев бледнеет. — Кто-то хотел подставить нас. — Очевидно, киваю. «Да еще кое -что. — но есть ещё кое-что. Ирина? Ирина сидит в углу на диване, завернувшись в плед. Она медленно поднимает голову. — Я... я проследила за ментальным следом. Тот, кто или что могло управлять атакой через разлом. Это тот же холодный шепот, что был в карьере, когда та тварь лезла к новобранцам. а есть это не людям?» — уточняет барон Стриж. «Не знаю. Но ощущение тоже. Липкое, чужое. Будто смотрит сквозь щель и улыбается». В зале тишина. Барон Лебедев перебирает пальцами по краю стола. Но люди в форме. Они были настоящими. Кто-то дал им приказ, подделал документы. «Значит, у тех, кто за разломом, есть сообщники здесь», — говорю я. «Или они умеют не только твари запускать, но и людьми управлять?» «Ваши дома стали пешками в чужой игре. Кто-то стравливает вас, используя новые технологии управления сознанием. И этот кто-то имеет доступ к разломам», — барон Стриж хмурится. У тебя есть доказательства, кроме слов твоей телепатки? Пока нет, но будут. Допросили нападавших? Смотрю на Лену. Троих из разных групп. Одинаковый результат, полная амнезия. Гипнотическое блокирование высшего уровня. Восстановить память невозможно, не повредив психику. Значит, работали профессионалы. Подхожу к Ирине, присаживаюсь рядом. Сможешь описать голос подробнее? Любая деталь может быть важна. Она закрывает глаза, концентрируясь. Холодный, металлический, без эмоций. И он направленно касался моих мыслей, не спрашивая, просто брал то, что внутри. Она открывает глаза, взгляд встревоженный. То есть он ментально прощупывал тебя? Да, но не грубо, как те нападавшие, тонко, будто сканировал. Лена обменивается со мной взглядом. «Значит, та тварь из карьера, метод голоса возможно, одно и то же. Или одна стая? Петров снова подходит с планшетом. На его лице выражение человека, готового объявить о финансовом апокалипсисе. «Артём, всё же посмотрите расчёты. Страховка покроет только 30% от прямого ущерба. Остальное, а также косвенные убытки...» «Будем решать», — обрываю я. Сейчас важнее найти, кто стоит за этим. Лена, организуй полный обыск территории. Ищем любые следы, любые улики, которые могли упустить. Петров, проверь все финансовые потоки за последние три месяца, любые подозрительные переводы, закупки, аренды. Может, всплывут следы тех, кто снаряжал эту группу. Петров задерживается в дверях. Артём, а если мы арендуем дополнительное оборудование для анализа вместо покупки... «Я нашёл поставщика с Алексей», — прерываю я. «Если следующий разлом откроется в нашем бюджете, мы будем использовать тебя как расходный материал. Веди работай». Он быстро ориентируется. Лена подмигивает. «Когда-нибудь он предложит экономить на воздухе?» мы «Уже предлагал», — отвечаю я. «Хотел установить плату за глубокое дыхание в спортзале». В зале остаётся только я и бароны. «Что теперь?» — спрашивает барон Лебедев. Теперь вы возвращаетесь в свои дома и обеспечиваете максимальную безопасность всех объектов. И ждёте моего сигнала. Любые самостоятельные действия, любые попытки выяснить отношения будут расценены мною как враждебные и отражены соответствующим образом. Барон Стриж встаёт. Осанка почти идеальная. Ты берёшь на себя очень большую ответственность, Серповка. «Я всегда её на себя беру. Это моя работа», — парирую я. После их ухода Лена подходит ко мне. «Думаешь, они действительно ни при чём?» Лебедев выглядел скорее испуганным, стриж злым. «Но кто-то явно хочет стравить их. Будем копать глубже. А сейчас спать». Возвращаюсь в кабинет, сажусь за стол. Итак, у нас пустые глаза задержанных, холодный шёпот из разлома. «Кто-то манипулирует людьми, используя аномалии. Но кто?» В наушнике щелчок. Голос дежурного по медпункту. «Господин Серпов, тот такое... Один из задержанных очнулся. Тот, с которым Ирина работала. не буйный Просто сидит и смотрит в стену. Но обормочет что-то без остановки. Ирина сказала, вам надо это слышать». Стою быстрым шагом, иду в медблок. В коридоре уже Лена и Гром, видимо, тоже вызвали. «Что там?» «Сама пока не знаю. Говорят, странное что-то». «Заходим». Задержанный сидит на койке, бессвязно бормочет. Ирина в углу, бледная, прижимает руки к вискам. «Что он говорит?» «Не знаю. Но когда я слушаю, вижу образы. Лёд, темнота, много глаз». «Подхожу ближе». Задержанный не реагирует, продолжает бубнить. Сквозь поток вдруг пробивается. «Кракен! Кракен зимует!» — бормочет он. «Скидки на гречку! Нет, гречку съели!» Я переглядываюсь с Леной. Она пожимает плечами. «Бред!» «Или рекламная компания Петрова!» — отвечаю я. Задержанный замолкает на секунду, потом снова. «Там, где спят, там холодно. И квитанции ЖКК неоплаченные!» Ирина давится мешком «Я тоже почти улыбаюсь» но тут задержанный резко открывает глаза, абсолютно ясные, осмысленные, и смотрит прямо на меня. «Ты...» — говорит он. «Я тебя знаю. Ты тот, кто лезет не в свои двери». «Очухался?» — гром делает шаг вперёд. «Не подходи». Задержанный вскидывает руку. Палец упирается в меня. «Скажи им! Скажи, чтобы перестали! Иначе мы придём сами! Не они! Мы!» «Кто мы?» — спрашиваю я. Он улыбается. Улыбка нехорошая, слишком широкая для его лица. «Которые смотрят? Которые всегда смотрели? Вы думаете, это разломы? Это да окна. А в окна можно не только смотреть». Гром уже наводит ствол. Задержанный переводит взгляд на него, потом снова на меня. «Передай Петрову», — говорит он. «Пусть не экономит на патронах». Скоро пригодятся. И отключается. Просто падает на подушку. Глаза закрыты, дыхание ровное. Как будто ничего и не было. Ирина смотрит на меня, бледная. — Артём! — Видел. Подхожу к задержанному, проверяю пульс. Жив, спит. — Гром, усили охрану здесь. Смотрю на спящего. Обычный мужик. Хрень какая-то. — Ладно. Мотаю головой, сбрасывая напряжение. «Расходимся. Здесь не на что смотреть. В смысле, всем отдыхать. Разбираться будем после». Выхожу в коридор. Гром окликает «Артём, а если он снова очнётся?» «Зови и стреляй, если совсем плохо пойдёт». Глава четырнадцатая Смотрю на часы. Четыре утра. Спать, конечно, уже бесполезно. Но и нам-то не привыкать. шляясь как зомби, по поместью. Главное, чтобы не завалили. Заглядываю в медицинский блок. Элина спит беспокойно, морочается. Дежурный врач поднимается. «Как она?» «Как вам сказать? Она в норме. Но ментальное истощение сильное. Кто бы с ней не контактировал, он обладал огромной силой воли. Пробить её естественную защиту — это требует недюжинных способностей». «Спасибо. Возвращаюсь в кабинет. Сажусь за стол, включаю планшет. и это всё ещё Аратель, великий маг из моей прошлой жизни». И мне непривычно как-то думать о том, что наш нынешний противник действительно силён, опытен. Да-да, а ещё имеет ресурсы. И вот ещё, что цепляет. Что кем бы эта гадина ни была, она знает о нас больше, чем мы о ней. Так, заявки от клиентов не ждут. Проверяю, что там насыпалось. Дом Новиковых просит помочь с настройкой эфирного фильтра. Гильдия торговцев предлагает контракт на защиту каравана. Каравана? Мы в каком веке? Ладно. Как минимум два счёта выставить успеем, пока разбираемся. Падаю на пол. 25 отжиманий, 30 приседаний. Тело просыпается. Хоть и не спало толком, но упражнения делают своё дело. Затем контрастный душ, свежая униформа. Тактические штаны, и рубашка, пиджак с кевларовыми вставками. Вот так теперь выглядит их курьер из компании «Вектор», что в Москве. Шагаю в столовую. На столе уже дымится чашка эспрессо. Рядом тарелка с бутербродами. Вера, конечно, тоже здесь. Суетится, как будто собирается накормить большой отряд перед боем. Беру бутер. Хлеб свежий, колбаса качественная. Начало дня. Всем бы такое пожелал. Заходит Лена. Петров не ложился. Сидел в серверной. Что-то считал, говорит, подготовил прорывную презентацию. Надеюсь, прорыв будет не в нашем бюджете. Но если подготовил, собирай команду через 15 минут.